я описал блаженное состояние Вондер-Вотта и Митиса. Увы, такая прекрасная картина должна была скоро измениться. Между мудрейшими из жителей Вондер-Вотта и Митиса издавна была в ходу поговорка, что «ничего путного не может прийти из-за холмов». И в самом деле казалось, что эти слова имеют в себе что-то пророческое. 3-го дня, когда стрелка показывала 12 часов без 5 минут, на вершине хребта с восточной стороны появился какой-то очень странный предмет. Разумеется, подобное явление привлекло на себя всёобщее внимание, и каждый маленький старичок На обитом кожей кресле повернул один из своих глаз с удивлением и ужасом на этот феномен, не спуская однако же другого глаза с часов колокольне. Когда же до полудня не доставало только 3 минут, все заметили, что выше упомянутый предмет был крошечный молодой человек, с виду похожий на иностранца. Он очень поспешно сбежал с холма, так что каждый теперь мог хорошо рассмотреть его. Никогда подобного в высшей степени жиманного маленького франта не было прежде видно в Вондервоте и Митисе. Лицо его было тёмно-табачного цвета, нос крючком, глаза в виде горошин. Рот широкий и зубы превосходные, которые он как будто нарочно старался выказывать, потому что смеясь, раскрывал рот от уха до уха. За усами его и бакенбардами не видно было ничего из остальных частей лица. Голова открытая, волосы завитые в попельётки. Одежда его состояла из чёрного узкого фрака с поломи в виде ластычевого хвоста. Из одного кармана торчал длинный конец белого носового платка. Из чёрных каземировых штанов до колен, чёрных чулок и неуклюжих башмаков с огромными пучками чёрных атласных лент вместо бантов. Под одной мышкой он держал огромную шляпу а под другой скрипку, которая была чуть не в пятеро больше его самого. В левой руке у него была золотая табакерка, из которой он, сбегая вниз по холму со всевозможными прыжками, понюхивал с видом необыкновенного наслаждения. О, это было поистине изумительное зрелище. для достойных жителей Вондер-Вотта и Миттеса.